Под таким давлением, это было при Иване Третьем, много тверян, даже те, кто дорожил своей службой в Твери и желал бы продолжать ее там, сочли меньшим злом перейти на службу в Москву. Четвертая причина. Со времени Ивана Третьего и Василия Третьего отъезд, возможен стал только в Орду, либо в Литву. Идти в Орду, конечно, ни у кого не было желания. Никто не решился бы опоганиться и расстаться со своей верой, перейдя, как это неизбежно пришлось бы, в мусульманство. Отъезд же в Литву получил теперь характер измены тому же православию, и вдобавок русскому государству, в которое превратилось вчерашнее московское княжество. Так силой вещей вольный человек сделался боярином, хотя и привилегированным по своему положению, но навсегда прикрепленным ко двору московского князя. Со второй половины XV века состав московского боярства – стал быстро пополняться новым элементом. Прежде всего, он непомерно вырос. В княжении отца и деда Ивана Грозного появилось свыше 150 новых фамилий, и притом самых родовитых. Большинство их состояло из бывших удельных князей или их потомков. Этим «княжатам» — по установившемуся за ними прозвищу, некуда было теперь деваться. Распродав свои уделы московскому князю или вынужденно отказавшись в его пользу от них, им ничего теперь не оставалось иного, как тоже перейти на службу к московскому князю и встать на положение его служилых бояр.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 Являются все князья и князья. Служилое княжье, если не задавило, то закрыло старый слой московского нетитулованного боярства. Эти князья, за немногими исключениями, были наши Рюриковичи или литовские гедиминовичи Вслед за князьями шли в Москву их ростовские, ярославские, рязанские бояре. Соответственно, значению своих уделов княжата становились или в первые ряды боярства наравне с самыми славными старшими фамилиями, или степенью двумя ниже. Но и в том, и в другом случае они всегда принадлежали к высшему правительственному слою, и отблеск недавнего царственного, выразились бы мы нынче, положение еще продолжал сиять, над их развенчанной головой. Тем более помнили они сами, что еще вчера только были такими же по титулу и положению вотчинниками-государями, как и счастливый соперник их, князь Московской. К тому же, переходя на службу в Москву, многие из княжат продолжали фактически управлять своими уделами и, превратившись из водчинников государей в простых «водчинников-землевладельцев», продолжали пользоваться долей своей прежней правительственной власти, судили и рядили по старым местным обычаям и законам, сохранили свои удельные полки, иные даже официально назывались удельными, а не служебными князьями. Ключевский. Слуги по отношению к московскому государю, княжата в своих вотчинах, имели все атрибуты государствования — У них был свой двор, свое воинство, которое они выводили на службу великого князя Московского. Они были свободны от поземельных налогов. Юрисдикция их была почти не ограничена. Свои земли они жаловали монастырям вводчины и своим служилым людям в поместье. Платонов. В свою очередь и нетитулованные бояре живо помнили завет Дмитрия Донского и считали себя вправе ждать, что московский князь действительно станет любить их и поступать по их воле. Но в шестнадцатом веке такие ожидания являлись анахронизмом. Воля теперь была одна — государева. Теперь великий князь сам третей у постели вершал все дела государственные. На долю же бояр оставалось только покорно исполнять его приказания. Еще с Ивана Третьего стало входить в обычай брать с бояр, которых подозревали в намерении отъехать, крестоцеловальные записи за денежной порукой других бояр. Все вело к тому, чтобы прежнего вольного слугу превратить в подданного, в княжеского холопа. Ни княжата, ни остальные бояре примириться с таким положением были не в силах, и скоро на этой почве выросло то ужасное столкновение, которое омрачило вторую половину царствования Ивана Грозного, стоило бездны жертв массы пролитой крови и заставило всю страну пережить одну из наиболее мрачных эпох эпоху казней и гонений. Столкнулись Два непримиримых воззрения. Грозный действительно хотел превратить бояр в подданных, сделать их послушным орудием своей воли, а те домогались наоборот, властного положения царских советников, видели в своем боярстве не пожалование, а наследственное право. И смотрели на себя, как на своего рода суверенных обладателей боярского достоинства, как на извечных бояр, недаром таковыми признал их сам Василий Третий, уж на что особенных симпатий к боярству не питавший.